Глава 4. Анна Иоановна. А за Петром катила остальной XVIII век, не менее Петра расточительной на народную силу, и с капризным дерганием ломаной линии наследования, опять же по вине Петра, убившего родного сына. После лихорадочной деятельности Петра открылась, по словам Ключевского, «бездна, крайнее истощение сил страны непосильными тяготами, наложенными на народный труд». Никак не согласиться с распространенным мнением, что кондиции, предъявленные аристократами из Верховного Тайного Совета Анне Иоановне, были бы шагом к либерализации России. Слишком мелка была эта княжеская вспышка, и в века не дойти бы ей до народной толщи. А уж при Анне резко усилилось немецкое влияние и даже властвование, попрание национального русского духа во всем. дворянское землевладение, крепостное право, в том числе и фабричные. Создаваемые фабрики могли покупать крестьян без земли. Народ отдавался тяжким поборам и расходу живых сил на неуклюже ведомые войны, Неразумными и неудачными войнами и внешней политикой царство Анны Иоанновны весьма отметно. Правда, уже и Петр в своем необдуманном размахе мог заботиться, чтобы Пруссия приобрела помиранию штеттин. Теперь его наследники хлопотали о шлезвинге для Дании, А Миних предлагал в услугу Франции держать для ее интересов на готове 50-тысячный русский корпус, только бы получить субсидию. Не проявляя заботы о потерянном под Польшей обширном русском и малороссийском населении, правительство Анны, однако, было сильнейше заинтересовано, как бы посадить на польский престол саксонского курфюрста, в то время как крымский хан угрожал в 1731 году, что может Россию плетми заметать. А татарские набеги с юга уже изведаны были и Русью, и Малороссией, и всегда могли повториться. В то время как Россия едва вытягивала ноги из дальнейшей Персидской войны 1732 года, отдавала не только Баку и Дербент со всем краем, куда без опоры и без расчета сил закатился Петр, но даже и Святой Крест, когда в России разразился голод в 1733-1734 годах, и началось восстание башкирцев. В это самое время Анна начала войну с Польшей в 1733-1734 годах за посадку саксонского курфюрста на польский трон. И чем это лучше, чем польское вторжение в Россию в смуту и планы Сигизмунда захватить трон московский? Смысл польской войны был русским совсем непонятен. Соловьев. А вмешательством этим Россия создала против себя фронт из Франции, Швеции, Турции и Татар. и при одном неверном союзнике – Австрии. Тут же, 1734 год, татары и стали нападать на русские границы. Между тем Россия, по договору еще Екатерины I, вынуждена была послать 20 русский корпус в Силезию на помощь Австрии. С 1735 года неизбежно разразилась и тяжелая война с Турцией. Стратегически только она одна и была на линии русских интересов – так как Россия задыхалась без выхода к Черному и Азовскому морям. Но как она велась? Водительство русского войска Минихом было растерянным, изнурительным для солдат и бездарным по тактике. Еще не столкнувшись с турками, он уже против крымских татар потерял половину наличного состава, с какими вышел. Позорно неумело штурмовал в 1737 году Очаков с самой тяжелой и невыгодной стороны, упустя легкопроходимую. Взял его с огромными потерями, а дальше и бросил, сменяя направление на юго-западное в помощь австрийцам. Тут он действовал, наконец, успешно. Но Австрия предала Россию внезапным сепаратным миром с турками, и Россия была вынуждена закончить войну с срытием всех добытых крепостей Очакова, Перекопа, Таганрога и Азова. Но самая тяжкая наша потеря была в людях. Война обошлась нам в сто тысяч убитых. Население всей же России в то время было 11 миллионов. Меньше, чем за столетие раньше, при Алексея Михайловича, так прорядил его Петр. И вообразим судьбу тогдашних рекрутов. Срока службы для солдат не было, брали, по сути, на всю жизнь. Выход был, или смерть, или дезертирство. Что же касается духовного состояния русского народа в ту пору, то ко времени Анны высказанный вывод Соловьева. Низшее, белое духовенство, удрученное бедностью, а в тяжелыми полевыми работами, не дававшими возможности священнику выделиться из паствы своими учительскими способностями. Такое положение духовенства было причиной страшного нравственного вреда для массы народа населения. Время Анны он называет и самым мрачным. По безраздельному властвованию в России иностранцев – от гнета которых русский национальный дух стал освобождаться только в царствовании Елизаветы. Впрочем, презрение к русскому чувству, к своему родному, к вере своих мужиков, пропитало правящий класс в XVIII веке. Но здесь нас интересуют другие события и линии ее царствования.